Глава 2. Квартал живых. Живое население всего Хайкорта – это чуть меньше двух тысяч теплокровных, дышащих и чувствующих разумных. Приблизительно столько же жило в одной-двух девятиэтажках в моей прошлой жизни. Но здесь все эти люди, орки, эльфы и гномы, а точнее их гибриды и смески, были размазаны по куда большей площади. Место и рабочую силу в городе не экономили со дня его основания, выстраивая мрачные высокие дома из камня, с узкими фасадами, но просторные и вытянутые вдоль. Именно поэтому та тысяча с хвостиком существ, в чьих жилах текла живая кровь, заселена целый квартал, в котором я не бывал ни разу. Ирония судьбы, стать шерифом городка, познакомившись при этом лишь с матершинницей, барменом и психиатром, не считая работавших в участке констеблей. Первое, что бросилось в глаза в квартале, отсутствие прохожих, приветливо сверкающих светящимися желтыми глазками. Живых мертвецов, поднятых сложной совместной технологией местных некромантов и божеств, здесь не наблюдалось. Как и прохожих в принципе. Возможно, выбранное мной время было не совсем удачным, то есть рабочим, но заметку я сделал. Вторым пунктом шла неряшливость. Прохаживаясь, я наблюдал задутый или под подлавке мусор, обрывки газет, веревки, упаковочную бумагу и прочий хлам, который нерадивый уборщик решил не трогать. Фонари, через регулярные промежутки возвышавшиеся вдоль улиц, исправно светили, но сквозь замаранное пылью и временем стекло. Учитывая, что сам хайкорд был целиком выполнен из камня, и не было ни единого квадратного сантиметра голой и незакрытой плиткой земли на всей его площади, подобное зрелище удручало. Зато здесь были звуки. Младенческий плач, негромкая свара пары соседок, стоящих на крыльце, стук молотка, звон стекла. На фоне мрачных строений, над которыми парило туманное бессолнечное царство, это было чуждо и странно. Заглянув в типографию, я разорился на две золотые марки, заказав аж тысячу составленных с дочерями объявлений. На листах, очень похожих на розыскные, была довольно точно изображена физиономия суматохи, а остальное место на плотной бумаге мы заполнили убористым текстом, перечисляющим ее известные мне грехи и проказы. Получилось очень даже миленькое. А что насчет количества оказалось, что Элли, если напряжется, то вполне может некоторое время летать, засовывая, к примеру, объявление в форточке. Остаток вчерашнего вечера я посвятил самому насущному. А именно, допрашивал зеленоватую девочку о том, кто такие призраки и как за ними ухаживать. Странно же ничего не знать о том, кого решил приютить под своей крышей на... да навсегда. С призраками оказалось очень легко жить. Любить, дружить, предоставить спокойное место для сна, серечь углубленного транса, нужного для реструктуризации духовного тела, да и не запускать в них заклинания. От магических конструктов любой направленности, проникающих в их полупрозрачное тело, призраки страдали самым нешуточным образом. С любовью и дружбой тоже не было никаких шуток. Спектр ощущений у этих разумных был куда шире, чем у живого существа, отчего у них Хорошо чувствовали эмоции окружающих. Еще Элли, потупив глазки, попросила не поручать ей много работы по дому, так как даже концентрация на управлении учебниками и пишущим пером в школе ее не слабо выматывает. А ведь они там же в школе еще и обучаются местному волшебству, что тоже ложится на плечи девочки немалой нагрузкой. Да уж, дела. Впрочем, я только рад. «Последние события показали, что приемный отец из меня никудышный. Только и могу, что зарабатывать деньги и наживать себе врагов, а приходя домой, бесполезен и выжат. Но Эльма справляется. Пройдя сквозь суровую школу детского дома, сожранного по случаю парочка и хорников, а затем тренировки в Куате, маленькая мисс Крикс воспринимает принимает Незервиль как почти райское местечко, где никто никого не убивает и не жрет. «Надо будет прикупить им каких-нибудь игр, если я найду тут магазинчик. В Хайкорте скучно. Настольные забавы тут должны быть очень популярны». Наконец, спустя аж целых 15 минут, Я добрался до цели своего путешествия Сердце квартала живых Широкой, приземистой и одноэтажной таверной апатия Место, где постоянно были те, кого с полным правом можно было бы счесть жильцами Хайкорта Разумные виды скрещиваются самым свободным образом Настолько, что иногда не поймешь, какому принадлежит твой собеседник У него может быть слегка или не слегка зеленоватая кожа от гоблина или орка Эстонские правильные черты лица эльфа Круглые уши и смешной нос человека Компактная тяжесть гнома И все это в любых сочетаниях Единственное исключение — мужчины-гоблины. Если такой зеленый, хитрый и пронырливый тип удачно осеменит женщину любого вида, кроме чистокровного своего, то получившийся ребенок в обязательном порядке страдает сильными психическими отклонениями. Наверное, поэтому чистокровок среди гоблинов куда больше, чем среди других рас. Заполняющие залы апатии существа переплевывали распространенный на всей кендре гибридный порядок. Часть из них или из их предков принадлежали к основателям, либо к плодам экспериментов этих самых основателей, отчего видовое разнообразие, принявшее участие в изготовлении среднего клиента этой таве было куда как богато. Шествуя от входа до расположенной аж в другом конце очень немалого помещения барной стойки, я видел серокожих, гоблиноподобных гномов, фиолетового человека без зрачков в компании трех почти эльфии к легкой одетости, зеленого как шпинат эльфа с выдающимися клыками и конституцией узника Бухенвальда, а уж высоченного бармена размерами с очень крупного орка, но чисто гномьей внешностью и говорить не приходилось. Этот субъект был не просто крупным. Он был как мой брат-близнец, только увеличенный в пять раз. Ну и в 10 раз страшнее, разумеется. Уж мою смазливость в этом городе не мог переплюнуть уже никто. Огромный, заросший каштановыми кудрями настолько, что лба было уже не видать, монстр гном стоял за стойкой, разложив на ее половине свои разлапистые клешни. Да уж, такой на неприбыльной работенке в хайкорте себя просто не прокормит. Пиво светлого, большую кружку, оформил я заказ, забираясь на табурет с парой лишних перекладин. Высоченный стул отлично уравнял недоростков вроде меня с другими обитателями стойки. «Два дона!» — тихо пророкотало из недр монстра. Я положил на стол бумажную десятку. На пять кружек. Особых планов у меня не было. Так, посмотреть контингент, послушать витающие в воздухе разговоры. Узнать, чем живут эти разумные. Если воспринимать всерьез слова доктора Ди Юн, то мне вскоре придется отбирать из контингента апатии кандидатов в констебли». Пока лучшим был бармен, но меня глодали искренние сомнения, что его вынесет хоть одна лошадь. Или слон. Разумные жить дальше не пожелали, вместо этого принявшись бухтеть обо мне. Это было слегка досадно, но не понаслышке знакомый с тем, как следует себя вести в стаде, я, никого не трогая, неспешно дул свое пиво в прикуску с сигаретой, откровенно наслаждаясь атмосферой этой просторной точки общепита, заполненной самым натуральным табачным дымом. Однако небедно живут местные живые. Блок сигарет, чей поставщик достался мне от предыдущего городского кида эскобара Мадре, стоил два талера или ровно сотню бумажных донов. Мне по карману, а вот местным трудящимся. Тоже оказалось, да. Впрочем, Незервиль стоит в пустыне, которая медленно и верно зарастает здоровой и лоснящейся травой мне по колено. Магия. Скорее всего, курит местный самосад от местного же Мичурина. Время шло, а народ продолжал шептаться. Кинув пару взглядов на публику, что сидел за столиками, я убедился, что особого раздражения или страха ни у кого не вызываю. Пару человек мое присутствие напрягало, но не более того. Сам же бармен, скалой возвышавшийся над стойкой, вообще был спокоен, как мертвый слон в посудной лавке. То есть и пульса нет, и совесть чиста. Удобно иметь абсолютное зрение, которое к тому же сигнализирует тебе, если кто-то рядом испытывает страх или агрессию. Дантон Фаул, шериф. Внезапно пробудился вулкан. Магнус Крикс, мастер фаут. Вежливо кивнул ягном о подобной горе, вновь прикладываясь к пенному напитку, подумав, решил сделать комплимент. Хорошее у вас пиво! Благодарю! Размеренно и бесстрастно ракотнул гном, каким-то странным, плавным и быстрым движением, оказываясь на другом конце стойки, чтобы налить чего-то крепкого заказчику, нечестному полуэльфу с растерянным взглядом и мозолистыми руками. Присмотревшись, я понял, что громадина еще громаднее, чем я о нем думал. На полу рабочего места фаута был встроен самый настоящий рельс, на котором крепилась самая дурацкая кресло в мире. Гигант немало не напрягал свои ноги и не подвергал риску стройные ряды бутылок, просто-напросто разъезжая самым удобным для себя образом, разворачиваясь на кресле, когда ему было нужно. Я решил, что будет интересно посмотреть, когда он встанет, чтобы, к примеру, принести новую тару с алкоголем. Только вот этот вопрос решился совершенно неожиданным образом. Раздался быстрый перебор шлепающих по полу ножек, после чего на подлокотник титанического кресла вспрыгнула совсем уж небольшая фигурка, затянутая в кожаный комбинезон. Она ловко и привычно, шагнув на складку одежды на рукаве фа, схватилась одной рукой за волосатое ухо гиганта, а второй молниеносно сунула полную бутылку на стеллаж, а затем также быстро в два движения скользнула на пол, чтобы деловито ушлепать, одарив меня напоследок зубастой белозубой улыбкой. Гоблинша! Чистокровная, зеленая, молодая гоблинша! Здесь! Как? Чистокровные живут оседлыми или кочевыми кланами, по 200-400 разумных, постоянно обмениваясь между собой женихами и невестами. На территории Хайкорта нет ни единого клана, да тот бы ждало неминуемое вымирание из-за близкородственного смешения. А здесь молодая, бодрая, идеально здоровая, и что уж греха таить. Зверски симпатичная гоблинша, которую никто не удивлен. Как? Слегка приподняв монументальные брови, бармен не спеша в течение трех моих кружек пива удовлетворил мое любопытство. История оказалась наивной и проста, если брать во внимание специфику Незервилля. Берем молодого, умного и начитного эмира Убатана, солнечной стороны на юге континента Северная Валта. Носит наш мир звучное имя Лейлуш Корадора атмансипах Сипах, да наблюдает в окно своего дворца не что иное, как тот самый полет драконов, что изменил весь мир, даровав ему магию и хорников, и собственно драконов. Дальше случается большое и место даже жесткое непонимание между эмиром и его эмиратом. Последний хочет быть управляем, желает, дабы правитель женился и продлил династию наследниками, а у последнего нет на это времени. Он изучает магию. Довольно быстро юный эмир понял горькую истину, что в покое его не оставят, а посему сбежал, благородно прихватив с собой лишь семейные накопления. История умалчивает, каким образом и через какие злоключения прошел Лейлуш, но получилось так, что он принял участие в основании Хайкорта, имея с собой лишь пару десятков тонн личных пожитков и верного слугу гоблина по имени Артизмас. А еще Лейлуш Корадора мантипах привез с собой искреннюю нелюбовь ко всем разумным, которую то ли подхватил где-то по дороге, то ли скрывал со времен своего царства исключение составляли лишь чистокровные гоблины звучит смешно и Но разумеется, только вот бывший и уже совсем не юный мир давным-давно заслуженно звался среди узкого круга знающих о его существовании самым искусным магом планеты. Настоящим магом. А как обычные смертные относятся к причудам сильных мира сего? С благоговением. Особенно узнав, что не только сам Лейлуш продолжал жить и здравствовать в свое удовольствие, но и его артизмас вполне себе жив и здоров. Благоговение увеличивается. Доподлинно никому не известно, что именно творится в доме от Мансипаха. Но в квартале живых Хайкорта почти всегда проживает от трех до 5 молодых чистокровных гоблинж, живущих свободной жизнью и ухаживающих за своими младшими, которые ходят в школу. Затем, по прошествии времени, бывшие школьницы занимают дома своих старших товарок, а те отправляются в основное поместье. Кто отец и муж этому бесконечному конвейеру мелких веселых девиц, понятно, и ежу, но как там все происходит, тайна покрытая мраком. Разумеется, постоянно находятся любопытствующие, пытающиеся выяснить или угадать, как от одного отца может быть столько непохожих друг на друга дочерей, но все они терпят крах. Чаще всего, задолго до того, как вызовут гнев мага. Дантон Фаут мне понравился. Широкоплечий Громила спокойно изрекал вещи, обыденные для каждого жителя квартала, но не более. Он меланхолично кивнул, правильно поняв назначение купюры в 10 донов, наполнив мою кружку снова, а затем замолчал. Профессионал, что и говорить. Жаль только, что большинство вопросов, волнующих меня здесь и сейчас, явно будут ему неприятны. Следующая купюра поехала по стойке гному-гиганту. На этот раз она лежала не на дереве, а на одной из пробных напечатанных листовок с физиономией суматохи на нем. Фаут вчитался в листовку, потом поднял глаза на меня. На его лице читалось легкое, но все-таки удивление. Она здесь, шериф? В хайкорте? Получив два коротких утвердительных кивка, Громила замялся на краткое мгновение, но потом все же спросил «Почему вы ее не пристрелили? Аврора Адамс. Суматоха!» Когда я ее встретил в первый раз, она болталась в трех метрах над землей, зацепившись юбкой за ветви. В лесу. Туда она попала, выпрыгивая из подбитого аэроплана, чьи обломки валялись неподалеку. Тогда я принял ее за эксцентричную, двинутую, но категорически безобидную молодую аристократку, оторванную от мира едва ли не на максимум. Потом, буквально через несколько дней, эта характеристика дополнилась эпитетами наркоманка и бандитка. Она пыталась меня ограбить. Чела-гнома, дважды спасшего ей жизнь. Чуть позже я из газет, слухов и историй узнал о том, кто она есть на самом деле. Диверсантка, шпионка, убийца. Из самого недавнего. Массовая убийца. Даже в таком городе, как Незервиль, где законы и правила насаждаются советом основателей, Аврора Адамс — цель номер один для любого, у кого есть грамм совести и пистолет. Я пытался. Горькая усмешка вылезла на лицо сама собой. А теперь, как видите, мастер-фаулт, раздаю листовки. Мэр? Мэр. Это увидит шериф Крикс. Толстый палец внушительно стукнул по бумаге с худой и безумной физиономией. Увидят все. Вот и хорошо. Совсем недавно я стоял перед тем самым советом основателей, что заправляет всем в хайкорте. Стоял и слушал, как они пытаются переложить вину за недавние события на кого угодно, кроме себя. Все собравшиеся тогда в комнате люди, нелюди, мутанты, боги и киды понимали, что донарифт и Баунс, товарищи, устроили весь хаос только из-за того, что расслабившееся за годы начальство города просто все проворонило. Самонадеянность личного могущества, забывшего, что свою материальную баз Нужно периодически шерстить. И что изменилось? Они, эти основатели, несомненно, под очень весомым гнетом обстоятельств, но сразу после серьезного кризиса приглашают в гости известного чуть ли не во всем мире диверсанта в гости. Ладно, пригласили. Хозяин барин, а подчищать, кто будет? Кит, которому Хиол всеми своими силами пытался намекнуть взяться за дело? Нет уж. Проблемы основателей шерифа не. Волнуют. Из двух зол Магнус Крикс выберет то, где в конце он и его девчонки будут живы. Остальные пусть крутятся как хотят. Неужели это новый шериф? Пьяный, громкий, вызывающий голос распорол мирный бубнеж апатии, как проглодавшийся бедняк вспарывает консервным ножом банку тушенки. Криво и рвано. Обернувшись, я с некоторым удивлением посмотрел на стоящего покачивающегося человека, в котором, судя по широким плечам и тяжелой нижней челюсти, был половник орочей крови. Слегка осоловелые глаза смотрели на меня с явно различимым вызовом, логическую подоплеку которого поленились или не захотели подвести. «Какая честь!» — неумело попробовал сфиглярствовать завсегдотай. «А скажите, шериф, правда, что нужно убить предыдущего, чтобы стать шерифом? А откройте секрет. Как это у вас получилось? А то... я тоже хочу». Пожав плечами, я вернулся к пиву. Во-первых, оно было интереснее. Во-вторых, мне нужна была кружка. «Шериф!» — раздалось мне в спину приближающаяся. «Нехорошо отворачиваться от...» «Бум!» Кружки в апатии были хоть стеклянные, но тяжелые, основательные, с толстыми стенками. Та, что держал я в руках, весила, наверное, грамм 700. разлетелся она, соприкоснувшись с лицом фигляра хорошо и красиво, на мелкие осколки. Тот, где стоял, там и упал, на манер подрубленного дуба, если бы, конечно, у дерева присутствовали разбитая кровь и посеченные осколками рожа, хватающие воздух ртом, в котором отсутствовала большая часть передних зубов. Пришлось вставать и идти пинком переворачивать провокатора, чтобы он не захлебнулся своей же кровью. Между делом я себя похвалил. Очень удачно попал. поп толстое дно кружки в лоб, последствия могли быть куда серьезнее. Проверив, что придурок жив, я оглядел полностью затихший зал, а затем заговорил, сделав голос чуть громче. Господа, позвольте представиться. Меня зовут Магнус Крикс, я новый шериф этого города. Как можно заметить, я еще имею честь являться кидом, или как нас иногда называют, должником. Моей первоочередной задачей является сохранение порядка и соблюдение закона на территории Хайкорта. Если вы ощутите, что ваши права, жизнь или благосостояние находятся в опасности, свободно обращайтесь ко мне. Полицейский участок работает круглосуточно. «Позвольте!» Тут же раздался раздраженный и слегка испуганный крик. Выходящий из кухни заведения мужчина с закатными по локоть рукавами, быстрыми торопливыми движениями вытирал руки полотенцем. Отбросив последнее на стойку, он указал пальцем на лежащего мужика с разбитой мордой. «Это, по-вашему, закон, шериф Крикс? Меня зовут Освольд Штернст» и как хозяин апатии я подобного поведения здесь не допускаю. «Отпустите заклинание, мастер Штернгст!» — сухо отреагировал я. Обычный, даже очень зоркий человек не разобрал бы еле-еле заметные вспышки напряженной маны, окутавшие левую руку этого немолодого разумного, с яростно сверкающими глазами. Но мое зрение их различало более чем хорошо. Постояв и поглядев в тишине на хозяина, вздохнул, объясняя, «Вы, наверное, меня плохо расслышали с кухни. Первым я указал порядок, вторым закон. Две сотни желтоглазых были казнены не потому, что нарушили закон. Он несовершенен. Они Не покушались на порядок. Хороший мужик. Так замаскировать полотенцем сплетающиеся пальцы можно только обладая опытом множества тренировок. А зачем мирному хозяину мирной популярной забегаловки такой опыт? Интересно. А уж так изобразить праведный гнев за несправедливо обиженного клиента? Вопросы вопросики: В этом городе ничего не меняется в лучшую сторону С досадой бросает хозяин, ретируясь на кухню Жертва собственной провокации стонет, не зная за какую часть головы ей удобнее держаться А я отхожу в сторону, чтобы не смущать раненого Он должен понять, что может бестрепятственно встать и уйти в лечебницу Или как минимум попросить кого-либо знаками ему помочь Меня же интересует другое Другой. Прошествовав к столику, за которым раньше сидело трое, я сел напротив существа, похожего на человека с сочно-фиолетовой кожей, без волосков и пигментных пятен. Забавные глаза. Ни зрачки, ни радужки, ни сосудов. Просто белесая пелена, равномерная и чуть светящаяся. Достав очередную сигарету из пачки, я прикурил, а затем приятно улыбнулся будущему собеседнику. Здравствуйте! Пока не знаю, как вас зовут, но думаю, что это поправимо. За ваш стол меня привело одно дело, которое мы сможем разрешить к общему удовлетворению. Итак, я собираюсь рассказать вам все, что вы должны обо мне знать. А вы ответьте мне той же любезностью. Как вам идея? Закон, порядок, религия, даже культура. Есть множество инструментов, помогающих держать стадо разумных в узде. Без нее, без четко очерченных границ, превосходящих собой волю отдельного индивидуума, мы поубиваем друг друга. Не потому, что кровожадные и смертоубийственные особи. Отнюдь, а просто руководствуясь правилами, диктуемыми нам природой. А она, эта безжалостная и неумолимая сука, железобетонно уверена, что нас разумных слишком много. Правда, с другой стороны, там, где есть правила, всегда будут исключения из них. Их чаще всего зовут преступниками, но на самом деле эта фракция нашей цивилизации является своеобразным узким носиком, через который выходит лишний пар. Фиолетово-кожей, пыхнувший чистым раздражением человека, которому придется платить врачам за попорченную физиономию подчиненного, был именно тем, кто мне нужен. Боссом чрезвычайно маленького, очень тихого и скромного, но все-таки преступного мира Хайко. А еще он был тем, кто отправил сидевших с ним эльфийк за провокатором с инструкциями. Спустя полтора часа я, довольный и повеселевший, покинул апатию. Знакомство, начавшееся слегка напряженно, прошло плодотворно, в атмосфере полного взаимопонимания. На прощание я даже подарил своему собеседнику один листочек. Что же, день прошел удачно, можно сегодня домой пораньше. Шериф Крикс, пронзительный и насмешливый голосок, раздавшийся от двери апатии, почти вызвал улыбку, а вот продолжение ее прогнало. Мессир от Типах настаивает на срочной встрече, шериф.